Встретятся нам и сосланные, и лишенные достояния, и те, кому мало их богатств, а это худший род бедности. Встретятся и потерпевшие крушение или подобие крушения, те, ничего не ожидавшие и уверенные в будущем, кого-либо гнев народа, либо зависть, злейшая пагуба лучших людей стала швырять, словно буря как раз тогда,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 Фортуна устроительница игр. Такие игры с разбрасыванием подарков или жетонов на получение подарков действительно устраивались Августом, Калигулой и Нероном. И даже удачно хватавшему захваченное не принесет надолго радости. Так что всякие, кто благоразумнее других,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 Там и срок короток, если только не наложит узды укротитель разум. Свидетельство этому судьба многих городов, чья надменная власть пала в полном расцвете, потому что все накопленное добродетелью погубила неумеренность. От таких превратностей и надобно защищаться. Нет стен непобедимых для фортуны. Так Возведем укрепление внутри себя. Если здесь все надежно, человека можно осаждать, но нельзя взять приступом. Ты хочешь знать, каковы эти укрепления? Что бы с тобой ни случилось, не выходи из себя. Знай, что все направленное, на первый взгляд к твоему ущербу, служит сохранению Вселенной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 Даст тебе оружие против жесточайших испытаний. Любовь к детенышу гонит звери на рогатину. Дикость и неразумный порыв делают его неукротимым. Души юношей жажда славы полнит презрением к мечу и огню. Некоторых призрак и тень добродетели заставляет по своей воле идти на смерть.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 Она не допускает ни пяди пустоты, занимает всю душу, не дает тосковать. Ее одной нам довольно, ибо она — суть и начало всех благ. Задерживает ли проточную воду, утекает ли она, разве это важно, если цел ее источник? Ведь если один потерял детей, другой нет,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 Все ее дела согласны и созвучны с нею, но это созвучие гибнет, если дух, которому надлежит быть высоким, угнетен тоской или скорбью. Всякие и тревога и ленность в любом деянии несовместимы с честностью, ибо честность спокойна и неустрашима, она всегда налегке, всегда наготове. Что же?